Глава 42. Риша. «Я побежала». Маша чмокает меня в щёчку. «Давай, беги. Люблю тебя». Она сейчас всех любит. А я кое-кого очень сильно ненавижу. И эта ненависть физически невыносима. От неё сжёт в груди, крутит живот и немного подташнивает. Или это по другой причине? Телефон снова в моих руках. Хотя я уже не верю, что сиверский ответит. Я собираюсь сделать тест на беременность и хочу, чтобы, вероятный отец присутствовал или хотя бы был в курсе. Поэтому снова звоню. Но, конечно, длинные гудки. У него есть дела поважнее, чем я. Написать ему? Сообщение он не просматривает. Сказать, что я, возможно, жду ребёнка? А если нет? Вдруг это просто задержка? Тогда это будет выглядеть как манипуляция и попытка шантажа. Нет. Пока я не уверена, я даже не намекну. А когда узнаю, может, тоже не намекну. Не заслужил. подвести тебя? Опять Ваня. Поймал меня у калитки, где я вызываю такси. Тебе же не по пути. Ничего, сделаю крюк. Я растерянно молчу. Мы с Ваней всегда были хорошими друзьями. Очень хорошими. С самого раннего детства. С тех пор, как сидели на соседних горшках. Последние года два мне иногда казалось, что у него ко мне не просто дружеские чувства. Но потом это ощущение проходило, и мы продолжали прекрасно общаться, как старые друганы. Мне всегда было с ним легко и хорошо, а сейчас он как чужой, но не настолько чужой, как Сергей. Приложение такси зависло и не грузится, и то, что я раздражённо вожу по экрану, никак не помогает. «Подвези», — соглашаюсь я. спасибо вань Мы едем. Молчим. И вдруг Ваня сворачивает с дороги и останавливается у аптеки. Что случилось? Тебе нужен тест? Ваня кивает на аптеку. Или ты уже точно знаешь? Ничего мне не нужно. Хочешь, я куплю. Не хочу. Но в аптеку всё-таки зайду. Кое-что надо купить. Я вылетаю из машины. Стою, вдыхаю прохладный вечерний воздух. Пытаюсь отдышаться. Голова кружится. Мне страшно. Страшно выяснить правду. И не выяснять тоже страшно. Ещё и Ваня влез Чего он хочет? Позлорадствовать? Не похоже. Я вхожу в аптеку, покупаю ещё два теста и прячу их в рюкзачке. Сажусь в машину, и мы едем дальше, в сторону моего дома. «Северский знает?» — спрашивает Ваня. Я отрицательно машу головой поехали к нему. Агрессивно рычит он. Нет. Вань, пожалуйста, не лезь, я тебя очень прошу. Я сама разберусь. Разобралась уже. Я очень жалею, что не остановил тебя. И отцу твоему не настучал, не хотел быть стукачом. Лучше бы я был стукачом, чем ты. Вот это всё. Я вижу, как он нервно сжимает роль, как кусает губы и как он побледнел. Переживает за меня. Не зря говорят, Друзья познаются в беде. И я сейчас очень хорошо понимаю, кто мой самый лучший друг. И просто очень хороший человек. Вань, спасибо тебе. Сжимаю и отпускаю его ладонь. За что? Удивлённо поворачивается он. Ты настоящий друг. Самый лучший. Друг. Да, и это намного ценнее и важнее, чем... Вся эта фигня с чувствами. Чувства врут. Инстинкты вообще сходят с ума и заставляют творить глупости. А дружба — это бесценно. Ладно, подруга. Я предлагаю помощь, любую, какая тебе нужна. Риш, я могу просто быть рядом, чтобы ты, ну, не была одна в такой момент. Боже, какой же он классный. А я ещё плохо о нём думала. Я не заслуживаю такого друга. Правда? Вань, я обязательно обращусь к тебе за помощью как только пойму, что не справляюсь. А пока я сама. Так надо. Да, мне нужно сделать тест. Нужно собраться с духом и поехать к Северскому. И мне очень хочется, чтобы рядом было дружеское плечо. Но я не должна делать это с Ваней. Это будет неправильно. В первую очередь, по отношению к нему. Да и вообще, кто во всём виноват? Северский. Вот у него на глазах я и сделаю тест. Хочет он того или нет? Я стою у Серёжного дома. Одна. Я приехала сюда уже после того, как Ваня отвёз меня домой. Я бывала здесь. Я помню дом и подъезд тоже запомнила, потому что он первый. Этаж знаю. А вот номер квартиры — нет. Я на него не смотрела, поэтому не могу позвонить в домофон. Но я узнаю дверь, когда окажусь на этаже. Я торчу у подъезда, жду, когда кто-нибудь и выйдет. Как только дверь распахивается и выходит молодая парочка, я проскальзываю внутрь. Поднимаюсь на лифте и, не давая себе времени на страхи и раздумья, стучусь в квартиру Северского. Дверь распахивается. Он появляется на пороге. Такой хмурый, как самая тёмная грозовая туча. И такой же далёкий. И в то же время родной. Я целую неделю его не видела. И сейчас моё глупое сердце готово выпрыгнуть из груди. Ему навстречу. А Серёжа смотрит, как будто сквозь меня. «Чего пришла?» — рычут он. «Я же сказал, держись от меня подальше». И захлопывает дверь перед моим носом. А я стою, глотаю слёзы. И чувствую, как во мне постепенно закипает злость. «Модак!» Я сейчас прямо у него под дверью пописываю на тест и приклею на дверь. Я в сердцах пинаю эту самую дверь, но не попадаю, потому что она снова распахивается, и меня заталкивают внутрь.